Очень хорошая туша. Туша Ирен. Он помнил, как Джун когда-то восторгалась ее тушей, Помнил, как застал однажды бассейни, слушавшего ее в маленькой гостиной на Монпелье-сквер, и его лицо, вечно выражавшее какую-то тревогу. Помнил, как она всегда бросала играть, когда появлялся он сам. Из боязни ли помешать...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 «Почему такие картины возникают? Чуть закроешь глаза. Картины без всякого смысла. Ирэн расчесывает волосы. Теперь, наверное, седые. Ему семьдесят лет. Ей, значит, около шестидесяти двух».